Я должна привести вас на избирательный участок, иначе меня не отпустят домой. Вот и хорошо, говорю, только будьте поосторожнее. Вас за такие разговоры не похвалят. Вам, говорит, можно доверять, и это сразу поняла, как только увидела портрет Солженицына. Это, говорю, не Солженицын, это Достоевский. Затем мы скромно позавтракали. Мать все-таки выделила нам кусок халвы. Разговор, естественно, зашел о литературе.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 Я, понизив голос, шепнул Елене Борисовне. «Обратите внимание, Данчковский, собственной персоной, бешеный успех, идет на Ленинскую премию». Данчковский направился в угол, подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, он замедлил шаги. Я фамильярно приподнял бокал. не здороваясь отчетливо выговорил. «Читал я твою яморезку в «Авроре». По-моему, говно». Мы просидели в ресторане часов до 11.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 Может, какая-нибудь бродячая собака. Позади, за деревьями, виднелся фасад царскосельского лицея. Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками. Пожилой усатый железнодорожник в форме, дама около бюста Ленина, юноша на мотоцикле. Целый лист занимала глянцевая школьная карточка. Четыре ряда испуганных, напряженных, замерших физиономий. Ни одного веселого детского лица.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 на микроскопическом фото, сделанном возле колхозной библиотеки, и даже на передержанной карточке в толпе среди едва различимых участников молодежного хора. Я узнавал хмурую девочку в стоптанных туфлях, смущенную барышню в дешевом купальнике под размашистой надписью Евпатория, студентку в платке возле колхозной библиотеки, и везде моя жена казалась самой печальной. Я перевернул несколько страниц,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 если не ошибаюсь, румынского производства. Ну что ж, говорю, спасибо. Приличная рубаха, скромная и доброкачественная. Да здравствует товарища Ушеску. Только куда я в ней пойду? В самом деле, куда? Так кончается рассказ Сергея Довлатова «Поплиновая рубашка». Один из семи его рассказов из чемодана, помещенных в 137-м номере журнала «Грани». Читал автор.